Мацзу, происхождение китайское, мифология. Мацзу богиня моря. Родилась смертной девушкой с волшебными способностями на острове Мэйчжоу в провинции Фуцзянь, недалеко от пролива между Тайванем и Китаем. Чудесным образом она не плакала при рождении, из-за чего родители дали ей имя Линь Манянь, то есть молчаливая девочка. Она обрела второе зрение, возможность видеть образы будущего, когда посетила статую богини Гуаньинь. В возрасте 13 лет магический дар Линь Манян предсказывать погоду привёл девушку к даосскому монаху, который научил её магии и тайным знаниям. Одна из самых известных легенд о Мадзу возникла в то время, когда девушке было 16. Сидя дома за пряжей, Линь Манян Явилось видение, в котором её отец и брат попали в беду в море. Девушка перенеслась духом в то место, где они находились, и успокоила волны, указывая им путь к спасению. Однако в этот момент мать нашла бездыханное тело мадзу дома на полу и стала трясти её, страшай, что та умерла. Эти действия вывели Линь Манянь и в странце до того, как она успела спасти отца, и он погиб. В свои 20 девушка перенеслась на небеса через радугу с вершины горы в сопровождении фей и стала для всех богиней-заступницей. Терпящие кораблекрушение в море сообщали о том, что видели её облачённую в красное, когда она повелевала погодой и спасала путешественников от гибели, если они взывали к ней: "Обратись к Мацу, когда ты в беде". особенно во время морского путешествия, и она поможет тебе преодолеть тяжёлые времена.